Возвращение. В окопах Сталинграда. Повесть. Чёртова семерка. Рассказы. Рядовой Лютиков. Посвящается Хемингуэю. Переправа. Вася Конаков. Возвращение. Когда кончаются войны, генералы заново переигрывают проигранные сражения и нередко выигрывают их. Но солдатам, что полегли на поле боя, об этих победах уже не узнать. В братских могилах безымянно дотлевают их кости, а над теми, что з а р о в н я л и ветра, дожди и время, выросли л е с а Встали города. И чем дальше от тех дней, тем чаще приходят на память строки: "Земля, что ты ела с о л е н о е ч т о пьешь так много крови и слез". Не этим ли самым, за редким исключением, занималась и литература наша в послевоенные годы, что заново переиграла п р о и г р а н н ы е с р а ж е н и я Его году живущему властителю выигрывала их, создавая мифы. Он и раненого сержанта посещал в госпитале, чего, разумеется, не было ни разу за всю войну. Он и удар наносил за ударом, а о трагическом начальном периоде войны и даже о подвиге народа, разгромившего под Москвой немецкие армии. Там полегло и московское ополчение, плохо вооруженное, необученное, жизнями своими заслоняя столицу. Об этом подвиге как-то и писать становилось неуместно, поскольку тем самым б е с т а к т н о подтверждалось, что немцы дошли до Москвы, хотя обещано было: на вражье земле мы врага разобьем малой кровью могучим ударом. Вот в эту пору. Когда о минувшей войне рассказывали в основном не то, что было, а как должно было бы быть, в эту пору появилась в журнале «Знамя» книга Виктора Некрасова «В окопах Сталинграда», поразившая фронтовиков книга. Чем, собственно, она поражала? Да тем, что все в ней правда, все так, как было. Мы не узнавали в ней свою войну, самих себя. какими мы тогда были и какими в мирной окружавшей нас жизни быть уже нельзя к этому нельзя мы трудно привыкали жизнь заставляла привыкать конечно с точки зрения науки о литературе правда первое и непременное условие искусства без правды ничего создано быть не может и вообще о чем тут говорить. Но в нашей истории и дальней и особенно ближней за слово правды нередко и жизнью платили и свободой, потому оно так весомо в общественном сознании. Потому правда и нравственность писателя и его гражданское мужество, а по Толстовскому завету еще и главный герой книги. которого любят всей душой. Слово правды это поступок. Много позже, находясь уже в Париже, Виктор Некрасов говорил, что здесь он может сказать что угодно, да только никому это не нужно. Здесь у всех свои заботы. Вот бензин, например, дорожает. Литература создается там. за железным занавесом. Именно эти слова он употребил, а здесь у писателя слабеют мускулы. Еще он сказал тогда, что мол дома вроде бы ничего такого особенного бывало и не напишешь, а к тебе подходят на собрании, жмут руку, благодарят, Вика спасибо, а здесь кому это нужно? Я слышу голос его. особую киевскую, а вернее собственную его неповторимую интонацию. Как странно думать, что он, защищавший Сталинград, похоронен в Париже, там, а не на родине его могила. 33 д а т р е х лет отроду, награжденный медалью за отвагу, которой чаще награждали солдат, Орденом Красной Звезды и медалью за оборону Сталинграда ей он особенно гордился. Он был демобилизован п о р а н е н и ю в сорок четвертом году, война еще шла. В прошлом техник-строитель, потом закончил архитектурный факультет, еще был актером, режиссером, художником, все это до войны. На войне сапер в различных должностях и званиях. И командир саперного взвода, и полковой инженер. Чем дальше находится человек от линии фронта, тем чаще почему-то в его рассказах о войне мелькает слово "передовая". Вот и в воспоминаниях многих военных корреспондентов то и дело. Я вернулся с передовой, он отправился на передовую, не его кор будет сказано. Это передовая. Блиндаж командующего армии или командира дивизии, реже землянка командира полка и уж совсем редко командира батальона. Для пехотинца, сидящего в окопе, все это тыл. А сапер ставил мины и на нейтральной полосе впереди пехоты. Там он и колючую проволоку резал над собой. и разминировал проходы для разведчиков, идущих за языком или в тыл противника. Такой была и для Виктора Некрасова война и в Сталинграде и до Сталинграда. И написал он об этом просто, как было в жизни. Вот одна из канонических сцен: кого-то надо оставить, чтобы дать возможность другим отойти. Люди остаются. Быть может, на смерть. Вечный мотив, переходящий из книги в книгу, и сколько усилий потрачено во многих литературах мира, сколько пафоса, чтобы вызвать у читателей соответствующие чувства. Но в том-то и дело, что у Некрасова это не из книг, а из войны. Долго не засиживайтесь, говорит Ширяев Игорю. Час не больше. И за нами топайте строго на восток, на контимировку. Игорь м о л ч а к и в а е т головой, раскачиваясь ноги на ногу. Пулемет бросайте, затвор выкиньте, ленты, если останутся, забирайте. Через пять минут с а р а й п у с т е е т Я с Олегой тоже остаюсь. Ширяев уходит с четырнадцатью человеками. Вот так без жеста, без пафоса и позы я с Валегой тоже остаюсь. Когда книга написана от первого лица, у читателей, даже искушенных, возникает чувство, что автор рассказывает про себя. Нет, это не буквально про себя, но и про себя тоже. Он и Керженцев, от лица которого ведется повествование, он и Игорь. Немного пижонистой, с усиками. На своего Игоря внешний некрасов, кстати, даже больше похож, особенно на фотографии в одном из первых изданий. Но он в каждой сцене, в особой атмосфере искренности этой удивительной книги, как будто даже не написанной, а рассказанной оттуда из окопов Сталинграда, так все живо, так все еще не остыло в ней. Потом придет целая литература и философское осмысление войны. Времени в романе Василия Гроссмана «Жизнь и судьба», но книга Виктора Некрасова «Вокопах Сталинграда» была первой в этом ряду. Она более всего повлияла на литературу о войне. Он не ставил перед собой глобальных задач. Он рассказывал, что видел, знал и переживал. А рассказал в сущности о том, почему мы победили, почему не сломлен был дух народа и как на последних метрах волжской земли Сталинград стал непобедимым. Я все думаю о том, сколько и скольких мы потеряли во всех областях жизни. Нет, я говорю сейчас не о тех, кто остался на полях сражений. Вот приезжал недавно к нам всемирно известный экономист Василий Леонтьев. Одна из книг его теперь будет издана в переводе на русский язык. Он избран иностранным гостем Академии наук СССР, наш бывший соотечественник. Но его идеи не пригодились тогда на родине, и мне было мест. В дальнейшем они помогли осуществиться японскому экономическому чуду. Там, в Японии, он был награжден самым почетным орденом «Восходящее солнце». Да разве это лишь его судьба? Список этот длинен. Вот и от книги Виктора Некрасова было отторгнуто не одно поколение, хотя место ее в школьных программах Ее как бы не было все эти годы, а она была и остается гордостью нашей литературы. На одной из последних парижских фотографий он уже совершенно седой. Милый, милый Киев! Как соскучился я по твоим широким улицам, по твоим каштанам, по желтому кирпичу твоих домов, темно-красным колоннам университета. Как я люблю твои откосы Днепровские! Зимой мы катались там на лыжах, летом лежали на траве, считали звезды и прислушивались к ленивым гудкам ночных пароходов. Как все это сейчас далеко! Как давно все это было, Боже, как давно! Это не оттуда, не из эмиграции, где оказался он не по своей воле. Это из войны. и закопов Сталинграда. Но не раз, наверное, думал он так вдали от родины, думал, видел, вспоминал. Настало время собирать камни. Книга его вернулась к нам. Как жаль, что ему этого уже не узнать. Григорий Бакланов.